Эпилог. Алло. Едва разлепив глаза, сказала я в телефон. «Юлия Юрьевна, доброе утро. Это Светлана Ивановна беспокоит. Не разбудила вас?» Еще не до конца соображая, что происходит, я перевела взгляд на настенные часы, которые показывали начало одиннадцатого. «Что бывшей начальнице вообще от меня нужно?» «Нет, не разбудили. Соврала я даже не краснея. Чем обязана?» «Юлия Юрьевна, а вы не могли бы в офис подъехать? У меня к вам деловое предложение». Я со смеху даже прыснула, чем разбудила спящего рядом под одеяло мужчину. Лёша недовольно проворчал и перевернулся на другой бок, забирая у меня всё одеяло. «Мне в офисе делать больше нечего, меня уволили, если вы не в курсе». «Да в курсе я». Голос женщины стал тихим и грустным. «Узнала только сегодня, честное слово. Вяликов переборщил». А если говорить откровенно, совсем страх потерял. Раньше себе секретарш помоложе набирал, а сейчас этих девиц едва ли не на руководящие должности проталкивает. В общем, распрощались мы с ним, как и с его протеже. Ну, я все равно очень расстроена произошедшим. И вообще, уже вышла на новую работу. Юлия Юрьевна, я все понимаю. Приезжайте сегодня на корпоратив, пожалуйста. В неформальной обстановке пообщаемся с вами. Я очень хочу, чтобы вы вернулись. Коллектив ждет. Да и новый начальник филиала заинтересован в вас. А он еще кто такой? Удивилась я. Кто-то из штаба? Да нет, у конкурентов переманили. Он тоже сегодня будет. Так что приходите, хорошо? я попрощалась с руководительницей пообещав подумать а сама еще несколько секунд смотрела в одну точку ничего не понимая кто звонил сквозь сон спросил леша сладко потягиваясь да директор фирмы из которой меня уволили сказала что начальника выпнули а меня хотят вернуть якобы все ждут и новый руководитель очень хочет видеть именно меня и что думаешь леша уже выпалз из под одеяла и сейчас продирал глаза укладываясь на высокие подушки «Не знаю, странно это как-то. Я уже настроилась работу менять, да и думала в цветочном душу отвезти на месяц-другой. Это все, конечно, замечательно, но ты нужна фирме. Зря я, что ли, за тебя просил». «Ты за меня что?» Я округлила глаза и уставилась на мужчину, который, собирая свою одежду с пола, уже шел в направлении ванной комнаты. «Остановило ли это меня?» «Конечно, нет». Все еще пребывая в состоянии шока, я пошла следом за Лешей и буквально преградила ему путь к раковине. Я что-то вроде нового руководителя филиала, из которого ты ушла. Я сразу не знала об этом, конечно, но потом сложил пазлы и вот. О тебе замечательно отзываются сотрудники. Ты правда нужна этому месту? Нет-нет-нет. Тут же запротестовала я. Это что, мне место через постель достанется? Я так не хочу. Ты на это место 10 лет работала. А со мной у тебя просто служебный роман. Так что на корпоратив вместе пойдем. Собирайся. Лёша лукаво подмигнул и пробился к раковине, чтобы умыться. А я пока стояла и глупо хлопала глазами. «Начальник, служебный роман, возвращение на работу. Как ты слишком много одна ночь изменила в моей жизни». Но Лёша, видимо, так и не считал. Выйдя из ванной, он заключил меня в свои объятия и нежно поцеловал висок. «Ну ты чего, все будет хорошо. Это странно, знаю, но у меня на тебя исключительно благие и серьезные намерения. Будем общаться, на свидания ходить, на работе за кофе флиртовать. Что думаешь?» «Ты с мамой живешь. Какие от тебя могут быть серьезные намерения?» «Вот ты вредная, конечно!» – рассмеялся мужчина, обнимая еще крепче. «Обещаю съехать от мамы, а сейчас пошли завтракать. Надеюсь, не к твоей маме?» «Нет, конечно, в кофейню». Поскольку мыслей в голове было больше, чем я физически могла удержать, решила просто ни о чем не думать. «В конце концов, зачем?» Судя по всему, у судьбы на меня действительно есть планы, и им суждено сбыться вне зависимости от обстоятельств и декораций. Значит, нужно просто отпустить ситуацию и наслаждаться моментом. А в моменте прекрасный мужчина вел меня на завтрак в морозный предновогодний день, от которого пахло мандаринами и чудом. «О, голубки, куда намылились? Семеновна только к обеду будет», — написала мне. «Тетя Ларис, вы чего тут забыли? Этаж перепутали?» «А ты мне не хами, я цветы поливаю, а то у вас даже кактусы на этаже гибнут», сетовала женщина, размахивая лейкой. «Ты хоть, Лёшка, за ней ухаживай, а то завянет, как фикус этот». «Обещаю заботиться и пылинки сдувать», заверил мужчина и приобнял меня. «Ну вот, а об своротили. воротили, надо будет Семёновне рассказать», пробурчала под нос тётя Лариса, пока мы, счастливые, шли к лифту. Конец книги. Текст читала Елизавета Котикова.